Глава третья Свою первую и пока единственную куклу Лизи прижимала к груди, как величайшее сокровище. Она не выпускала ее из рук, гладила по длинным волосам, стараясь не сдвигать с места маленькую шляпку на голове. Она любовалась ею, устраивала у себя на коленях и просто смотрела на куклу счастливым взглядом, даже не решаясь с ней играть. Видимо, до сих пор не могла поверить, что эта красавица принадлежит ей, что игрушку не отнимут. Со мной Лизи вела себя настороженно. Было видно, что ее истрадавшееся детское сердечко жаждет любви. Но малышка боится довериться мне, боится, что чары, наведенные милосердным богом, могут спасть в любую секунду, и ее мать снова станет чудовищем. Пытаясь развеять опасения Лизи, я улыбалась ей самой ласковой улыбкой, говорила самым нежным голосом, одаривала самым мягким взглядом, но рядом со мной бедняжка все равно была на стороже. Как дикий зверек, готовый сорваться с места и убежать в случае угрозы. После разговора на чердаке я отвела Лизи к умывальнику, а потом в ее комнату и уложила в кровать. Все то время, что я готовила девочку ко сну, она следила за мной с напряженным, недоверчивым выражением на худом личике и словно изумлялась каждому моему действию. Тому, что я подоткнула ей одеяло, тому, что принесла теплую грелку, чтобы согреть постель. А когда я уселась рядом и предложила прочитать на ночь сказку, глаза малышки и вовсе стали круглые-прикруглые». Детских книг в доме не было, поэтому пришлось покопаться в памяти. Я рассказала ей переделанную под чужой мир и сильно сокращенную историю Алисы в стране чудес. Малышка слушала меня, затаив дыхание, даже не моргала. Кажется, ее увлекла не столько сама сказка, сколько мерный успокаивающий звук моего голоса. После того, как я закончила, Лизи казалась еще более взбудораженной, чем раньше. Сна у нее не было ни в одном глазу. Она молчала, смотрела на меня, хлопала длинными золотистыми ресницами и крепко сжимала край одеяла на груди. «Положить куклу рядом с тобой?» — спросила я. Малышка замотала головой с таким видом, словно мое предложение было чем-то кощунственным. Она с любовью взглянула на свое фарфоровое сокровище на тумбочке у кровати. Я поняла, что девочка боится повредить куклу во сне, если та будет с ней в постели. «Спокойной ночи, Лизия. Все изменилось. Теперь все будет хорошо!» Я тепло улыбнулась ей и вышла за дверь, уверенная, что малышка еще долго не уляжется, переполненная эмоциями. Утром я приготовила для нас двоих овсяную кашу на молоке. Сама. От услуг кухарки Кларисе Кейдж пришлось отказаться давным-давно. С некоторых пор материальное положение не позволяло ей держать в доме прислугу. Этот факт не просто расстраивал изнеженную аристократку, приводил в бешенство, в лютую ярость, которая выливалась на ребенка. С куклой в руке Лиза спустилась по лестнице и робко замерла у ее подножия, не решаясь войти в столовую я приветливо помахала девочке, подзывая к себе. Сегодня распогодилось, утро выдалось солнечным, а ночью шел дождь, поэтому из приоткрытого окна в дом проникала приятная свежесть. Этот воздух, необычайно чистый, такой в нашем мире бывает только в лесу и глухих деревнях, хотелось вдыхать полной грудью. Я с наслаждением впустила его в легкие и закрыла окно. Начало весны. Тепло было еще обманчивым, ветра холодными и коварными. Я боялась, что Лизи может продуть, проветрила комнату и хватит. Вместе мы устроились за столом. а От окна на белую скатерть падала полоса золотистого света. Глядя на то, как солнце подсвечивает посуду и столовые приборы, я вдруг ощутила острый приступ счастья, такого яркого, щемящего, внезапного. Моя прошлая жизнь закончилась ужасно. Я не хотела возвращаться к ней даже в мыслях и была безмерно рада шансу начать всё с чистого листа. В другом теле, в другом мире, в другом окружении. С дочерью, о которой мечтала все восемь лет своего бесплодия. Когда мы позавтракали, у крыльца остановилась черная крытая карета, запряженная тройка лошадей вороной масти. И настроение сразу испортилось. Я вспомнила про подозрительную бутылочку с лекарством, которую вчера вручил мне мой неприятный гость. Ехать в Ульшерский замок не хотелось. Там я сразу окажусь в центре непонятных интриг, вовлеченная в опасную игру, о правилах которой ничего не знаю. Но разве был у меня выбор? Вещи я собрала еще с вечера. Осталось попросить кучера погрузить дорожный сундук на багажное место позади экипажа. Во дворе упоительно пахло весной. Пели птицы. На голубом небе светило солнце. Пока возница занимался вещами, мы с Лизи забрались в кузов и расположились на мягком диванчике. Девочка прижимала к груди свою куклу. И вот карета тронулась. заскрипели аресоры, застрекотали колеса, захлюпали по раскисшей земле копыта лошадей. Пейзаж за окном пришел в движение, дом начал уплывать назад, сменился полем с нежно-зеленой травой, умытой дождем. Мы проехали небольшую деревушку, поднялись на холм и в конце проселочной дороги я увидела замок из белого кирпича с башенками под красными конусами крыш. На крыльце стояли несколько человек. Я прищурилась, пытаясь понять, есть ли среди тех, кто вышел нас встретить, Его сиятельство Роберт Даррес. Хватило ли ему сил покинуть свою спальню?